Голова 986. -я. Истребление клана «Пять поколений неба». Дачей дау-клятвы Ван Болы соединил девять древних планет в одно. С тех пор в ауре дау-планеты чувствовались отголоски клятвы, поэтому его слова обладали в некотором смысле запечатывающей силой. Даже красный кинжал, божественное оружие, могло быть им запечатано. Всего пары слов был переписан договор между кинжалом и федерацией, К тому же Ван Боле свои силы соединил его фрагменты в единое да артефакту второй жизни. Возникшая между оружием и Ван Боле карма косвенно увеличила силу артефакта. В ответ на приказ Ван Боле тёмно-красный кинжал завибрировал и окутал себя плотной аурой. В следующее мгновение оружие превратилось в удлинённую алую шпильку с традиционным пучком, закреплённым шпилькой. Он стал походить на настоящего бессмертного из легенд. Ван Боле не стал приземляться и проверять погибших в руинах дворца. Вместо этого он неспешно пошёл по воздуху. В том, что осталось от президентского дворца, стали медленно приходить в себя люди, не относящиеся к лану. Обнаружив себя в руинах, они стали поражённо озираться, наконец они заметили уходящего вдаль Ван Буэлэ и стоящий на коленях статуи с площади. Закатное солнце окрасило облака в багряный цвет. Проснувшиеся практики в благоговейном трепете один с другим преклоняли колени перед уходящим Ван Буэлэ, со временем силуэт расставил вдали. Вопреки ожиданиям, у клана «Пять поколений неба» была всего одна штаб-квартира размером с три города Эфир. По его воспоминаниям, в прошлом всё было куда скромней. Город населили не только люди из клана «Пять поколений неба». Здесь жили и члены сект «Закат галактики» и «Принебесное вознесение». Очевидно, за годы эти секты тоже изменились. Часть учеников последовали за Лисин Венем на Марс, а остальные присоединились к клану «Пять поколений неба». Впрочем, это не имело для Ван Буэлла большого значения. Стоило ему появиться над городом. Как под влиянием его гнева небо затянуло грозовые тучи. Что интересно, угольно-чёрные тучи в небе могли видеть только люди из клана опять поколе неба. Остальные не только их не увидели, но и не чувствовали спускаемого ими давления. Члены клана поражённо задрали головы к небу, когда на время новости о произошедшем в президентском дворце дошли до руководства клана. Главы семей и старейшины с ужасом поняли, что теперь загадочный нападавший пришёл за ними. Как так вышло? Когда мы успели оскорбить столь могучего эксперта. Доложите обо всём почтённому Абдао конгрегации. Покоро руководства клана 5 поколений небо пребывало в состоянии паники. Ван Бола мрачно окинул взглядом огромный город, с его глубью грома сорвалась. Ли. Первая из клана 5 поколений небо осталась семья Ли. Стоило ему об этом сказать, как глава семьи Ли в клановом зале для собраний вместе со старейшинами задрожал. Выпучив глаза, они попытались что-то сказать, но не успели. Их плоть мгновенно усохла, словно кто-то испарил в них всю влагу. В следующий миг от них остались только горстки пыли. Они погибли телом и душой. Похоже, участь постигла Верховного Старейшина и других старейшин в секретных палатах семьи Ли. Их культивация находилась на стадии зарождения души. Ван Буэлла пока ничего особого не сделал, только убил практика в стадии зарождения души. Но главы со старейшинами четырёх других семей пришли в ужас. Всё-таки они уже видели, насколько беспомощными оказались погибшие глава семьи Чэнь и его старейшины. «Почтённый, помилуйте! Мы не имеем никакого отношения к семье Ли! Почтённый, наш клан «Пять поколений неба» находится под покровительством уважаемого Дэйон Зэ!» Представители четырёх других семей при виде парящего среди смолистых туч Ван Буэллы в страхе рухнули на колени и стали молить о пощаде. Никто из них не знал, чем они провинились, никто не узнал Ван Буэллы. Главе семьи Джо, отцу Джо и Фане, и Джо и Сяне, человек в воздухе показался смутно знакомым, но сжавший в тиски страх не позволил ему быстро соотнести лица двух людей у себя в голове. Тем временем Ван Буэлэ произнёс вторую фамилию. Чэнь. Среди трясущихся от страха людей, распластавшихся на земле, воздух взмыли новый патриарх Чэнь и все старичные семьи стадии зарождения души, а потом их буквально испарило. От них остались только крохотные облачки дыма, который быстро унёс ветер. Это произвело на членов семьи Джо и остальных неизгладимое впечатление. Многие не выдержали и закричали. Громче всех кричал глава семьи Джо. Он наконец понял, где именно раньше видел этого человека. Сделанное открытие вызвало у него неконтролируемую дрожь. "Т- т- ван бола!" Его голос дрожал. После этого возглас старейшины и члены его семьи о деревенели. Никому не хотелось в это верить. Пусть до исчезновения Ван Буэлэй находился на стадии овладения душой. У них не укладывалось в голове, как даже спустя немало лет можно вернуться с такой немыслимой культивацией. «Ван Буэлэ!» Главе семьи Джо стало дурно, каждый вдох теперь давался с большим трудом. Он уже хотел что-то сказать, но Ван Буэлэ с безразличным видом назвал фамилии ещё двух семей клана Пять Поколений Неба, представлявших Восток и Запад. В следующий миг два патриарха и все их старейшины были уничтожены, Старейшиной семьи Джо с дикими воплями бросились бежать. Хоть они и понимали, что им не спастись, но сейчас ими двигали инстинкты, только глава семьи Джо стал состоять на месте, печально повесив голову. Узнав о нападавшем Ван Бууле, он сразу понял, что его семье пришёл конец. Потому что именно он приказал выследить и устранить его родителей, чтобы выместить давно затаённую обиду. Кто мог предсказать, что всё так обернётся? За их спинами стоял практик стадии планеты с древнего меча, Но он всё равно услышал погребальный звон по своей семье. «Почему с Дао Конгрегацией Безбрежных Просторов не пришёл практик стадии планеты? Не верю, что он не знает о творящемся здесь. Так почему? Почему он не пришёл?» Глава семьи Джо обречённо улыбнулся. «Ван Боуле, ты ведь друг и Фаня. Я всё-таки его отец!» Ван Боуле ничего не сказал. Он как-то спрашивал у Джоу Ямен о том, куда пропал Джо и Фань. но то лишь беспомощно развело руками. Когда перед его мысленным взором возник образ друга, он неграммко произнёс. «Джо!» Из глаз, ушей и носа патриарха семьи Джо потекла кровь. Его волосы вмиг побелели, а культивация просила со стадии зарождения души до создания ядра. Падение продолжалось до тех пор, пока он не стал простым смертным, кашляя кровью, седой старик рухнул на землю. Разбежавшиеся старейшины его семьи были стёрты с лица земли, от них ничего не осталось, Как будто их никогда и не существовало. Твою жизнь лично заберёт и фань. Спокойный вздох Иван Бола. Потеряв к смертному интерес, он поднял голову и посмотрел в небо. Холодный блеск его глаз не ослаб, наоборот, он стал более язвительным. Насмотрелся, все тщательно взвесил. Всё небо покрылось рябью, возник шатам тончайшие шаниты, сплились в мрачного старика с проницательным взглядом. Он он осел до авский холода о конгрегация безбрежных просторов. Позади него парило пять мячей излучающих бритвенную остротцу. "Ё наш", хрипло сказал он, сорово посмотрев на Ванболе. "Подняться на стадию планета не просто. Не советую тебе зазнаваться. Иначе, когда тебя поставят на место, сожалеть будет уже слишком поздно".